Глава одиннадцатая. Смайлики в твоих смс-ках. На иподром Эпсом-Даунс Джеймс с сыном и Аврора приехали, когда трибуны заполнились практически полностью, а до начала скачек оставалось совсем мало времени. Конный спорт всегда был популярен в Британии. Шел практически вровень с футболом и регби, но «Аврора» никогда не интересовалась ими, потому что отец был весьма холоден к скачкам. Будучи заядлым футбольным фанатом, он с ожесточенной маниакальностью следил за успехами родного клуба «Бирмингем Сити», спонсировал их и всячески благоволил. Футбольные матчи – впечатляющее зрелище. Адреналиновое и порой экстремальное. Здесь же царила иная атмосфера. Невероятный ажиотаж, которым сочился воздух ипподрома. Женщины, все как одна в шляпках и коктейльных платьях. Суета и шум, подбадривание и споры. У Авроры и самой в груди разливалось тепло, а в венах разгонялся азарт, заставляя пульс учащенно биться в горле. А ведь соревнования еще не начались. «Волнуетесь?» — спросил Джеймс, положив руки на перила возле Авроры, облокотившейся о них. Рядом, но не близко. — Предвкушаю! — улыбнулась она, осматривая ипподром. Они расположились в графской ложе Эпсома. Мягкие кресла, Удобные пуфики и даже высокие барные стулья, стоявшие у нескольких больших мониторов, прикрепленных под потолком, чтобы гости не упустили ни единого этапа скачки. Но и без того обзор был прекрасен, а белые бинокли, выдаваемые хостес на входе в ложу, помогали разглядеть даже мелкие детали. Аврора с интересом глядела вниз. Беговая дорожка в виде подковы огибала крутой холм, на котором устроили блошиный рынок, барбекю и тотализатор. На трибунах сидели женщины в интересных нарядах и шляпках. Кто-то выглядел изящно и мило, но были и те, кто казался забавным, особенно с длинными цветными перьями на голове и пластиковыми стаканами с элем в руках. Аврора и сама оделась соответствующая. На такое мероприятие нельзя без шляпки. И неважно что небо заволоклось из-за метучими. Правда, шляпки остались дома, в Бирмингеме. Поэтому срочно понадобилось бежать в магазин. Ничего экстравагантного. Обычная шляпка со средними полями и перчатки в тон кружевной отделки Прическу Аврора делать не стала, просто завязала волосы шелковой бледно-розовой лентой и оставила свободно струиться по спине. Ее отражение было утонченным и элегантным, и мужчины, сопровождавшие ее, заметили это. От комплиментов мистера Барлоу щеки предательски вспыхивали. Эван же заставлял смеяться. «Она похожа на куклу. Не самое плохое сравнение». Дресс-код должен был соблюдаться неукоснительно. Правда, мистер Барлоу чего то не надел цилиндр, обязательный для каждого присутствующего джентльмена. Не такой уж я и джентльмен. Аврора улыбнулась. В последнее время ей отчаянно не хватало «нет джентльмена» рядом. Всего два месяца прошло, а она уже тоскует одна без мужчины. И дело не в физиологии, а в потребности или же привычке ощущать мужскую поддержку, сильное плечо, в которое можно уткнуться, надежные крепкие объятия. Вот только Дрю обманул ее, а их общее будущее, безоблачное и благополучное, закончилось в конференц-зале кросс-кантри. Но все же его молчаливое согласие на их якобы временное расставание для себя Аврора уже все решила, задевало. Если бы он любил ее, то, наверное, так просто не уступил бы и не сдался. Она бросила взгляд на отца и сына с интересом обсуждавших претендентов на главный приз, золотую корону и, естественно, деньги. Призовой фонд полтора миллиона фунтов. Щедро. Они были такими увлеченными, похожими, любящими настоящая семья. Эван привязан к отцу, это заметно даже человеку со стороны, а для нее, живущей с ними под одной крышей, очевидно. Как и то, что мистер Барлоу порой балует его, вероятно, стараясь компенсировать свое частое отсутствие и раскол семьи. Сейчас Эван еще слишком юн, чтобы пользоваться этим, а вот в будущем могут возникнуть проблемы. Она сама росла и общалась с детьми, многие из которых были избалованы деньгами и подарками. Возможно, она могла стать такой же, если бы не отец, державший ее жизнь под контролем. Он пытался подменить свободу материальным благополучием. С ребенком подобный ход проходил. Позже Аврора все-таки выбрала свободу. Аврора из-под посмотрела наверх. Королевская ложа находилась как раз над ними. Кто знает, возможно, оттуда сейчас наблюдают за финальными приготовлениями члены правящей династии. Она вздохнула. «Нет, о присутствии таких высоких гостей становится известно заранее». Прозвучал сигнал, привлекший внимание всех занимавших ложу, а гул на ипподроме внезапно стих. Лошадей подвели к стартовым боксам. Напряжение возрастало. Это было заметно по позам жокеев, по оцепенению, охватившему публику. Сигнал к началу прозвучал неожиданно. Заслонки открылись, и скакуны рванули вперед. Гонка началась. «Норд, быстрее!» – громко подбадривал Эван, свесившись с скрытого балкона ложи и рассматривая происходящее через бинокль. Если женщины по большей части сидели в креслах, пили шампанское и спокойно беседовали, то мужчины практически все были на ногах и заметно возбуждены. Аврора посмотрела на Джеймса. Руки сложены на груди, глаза устремленный вниз но внимательные взгляды на монитор он все же бросал а кто из них норт кивнув нарезво скачущих лошадей поинтересовалась она видите гедого жеребца с цифрой 7 который сейчас входит в поворот Аврора кивнула это он и есть они оба замолчали завороженно наблюдая как норт обходит рыжего соперника вырываясь вперед сейчас он третий Главный конкурент, вороной жеребец, прилично опережал других чистокровных верховых. «Вы поставили на него?» «О, да! И много!» – улыбнулся Джеймс, поясняя. «Его владелец – один из крупнейших акционеров Виккерс. У нас взаимовыгодное сотрудничество». норт выиграл скачки в Нью-Маркете. Если придет первым сегодня, то открывается шанс забрать тройную корону в Донкастере». «Давай!» тихо произнес он, и Аврора устремила взгляд вниз. Лошади вышли на финишную прямую, а Норд все еще отставал от лидера, корпусов на восемь не меньше. «Черт, да давай же!» Джеймс говорил так, словно приказывал ему. Аврора повернулась и невольно залюбовалась. В глазах пылает азарт, руки с силой стискивают дерево перил, отчего вены проступили реще, а костяшки пальцев побелели. Она поднесла к лицу бинокль и в волнении закусила нижнюю губу. Норт мощно двигался к цели, резво перебирая крепкими ногами, сокращая дистанцию. До финиша оставалось не более 50 ярдов, когда он поравнялся с вороным жеребцом. Жокей низко склонился к холке, и Норт сделал последний рывок, пересекая заветную линию, обходя на голову соперника. «Есть!» – в один голос закричали сразу несколько мужчин. «Видимо, шансы Норда стать призером самых престижных скачек действительно велики». Джеймс подхватил Эвана на руки, довольно улыбаясь. Аврора и сама чувствовала подъем и радость. Мистер Барлоу всех заразил своим энтузиазмом. «Поздравляю!» – искренне произнесла она, когда Эван снова оказался на твердой земле. Ей показалось, что Джеймс обжег взглядом ее губы, прежде чем поблагодарить в ответ, а потом они спустились на площадку для выгула лошадей и прошли к загону для чествования победителей. Норт в пурпурной попоне гордо склонил голову, принимая венок из бело-голубых цветов. Жакея поздравляли не меньше, а хозяева держали кубок победителя и громадный чек на баснословную сумму. Шампанское, новые знакомства, поздравления, звучавшие отовсюду, хотя сама Аврора не делала ставок, закружились невероятной скоростью. Поэтому, когда Джеймс предложил взглянуть на Норда поближе, она с облегчением согласилась. Конюшни располагались в дальней части ипподрома с огороженным входом и смотрителями. Зрителям доступ к лошадям был запрещен, только личным гостям хозяев, тренерам и ветеринарам. Деревянная постройка с широкими двустворчатыми дверями, открывавшимися легко, практически играючи, стойло, располагавшаяся друг напротив друга, и возле каждого лежит охапка сена. Умные внимательные глаза животных провожали, пока они шли к нужному стойлу. А воздух пропах крепким мускусом, сухой травой и летом. Мистер Барлоу первый прошел через небольшой консилиум, собравшийся возле одной из лошадей. А вот Эван и Аврора медлили, рассматривая благородных четвероногих красавцев. Когда они подошли, он уже весело похлопывал по спине улыбчивого пожилого мужчину. «Руперт, ты помнишь моего сына Эвана?» «Это ты за год так вырос, малец. Скоро будешь выше отца». Эван даже приосанился от лесного замечания представительного джентльмена, а Аврора спрятала скептическую улыбку. До Джеймса ему было еще очень далеко, фута два с половиной не меньше. «Кто бы говорил?» — мысленно одернула саму себя. «Ей двадцать четыре, и она едва достает мистеру Барлоу до плеча». Аврора запоздала улыбнулась. Ее уже успели представить и даже удивили, назвав подругой, а не няней. «Хотя у нее же выходной. Сегодня она не работает на семью Барлоу». «Мистер Нельсон!» — она подала ему руку, скрепляя знакомства. Заветите меня Руперт!» — он галантно поднес ее руку к губам, легко целуя тыльную сторону ладони. «Вам, Аврора, нужно было присутствовать вчера. Уверен, самые очаровательные леди выбрали бы вас!» Руперт Нельсон явно умел расположить к себе собеседника, делая приятные комплименты. «Вчера был день леди», пояснил Джеймс. «И моя Шелли пришла четвертой», вздохнул Руперт, но потом улыбнулся. «Хороший был забег и занятный день». «Ты знаешь, я не приезжаю в этот день», Руперт хмыкнул. Джеймс поддержал улыбкой, словно это была шутка, смысл которой ускользнул от них с Эвеном. «А «Почему не приезжаете?» – уточнила Аврора. «Потому что Эвану еще рано видеть, какими порой бывают леди». Аврора не поняла и решила не сдаваться. «А какими они бывают?» Джеймс бросил на нее выразительный взгляд. Настырность, по всей видимости, у нее в крови, но все же пояснил. «Представьте пятничный футбольный матч и фанатов». До Авроры начал доходить смысл, а губы непроизвольно сложились в удивленное О. Вот-вот, только в платьях и шляпках. «Мистер Нельсон, а можно погладить Норда?» вмешался в разговор Эван. Он пришел не для того, чтобы слушать разговоры взрослых. «Конечно, малец!» Норд был красавцем. Лоснящиеся гладкие бока, короткая челка, тонкая шелковистая грива, Большие черные глаза, чистокровный верховой жеребец, сильный, быстрый, не имеющий себе равных. И сегодня он доказал это. Аврора и сама нежно провела по длинной шее, наслаждаясь гладкостью и теплом. Эван готов был уже забраться на круп, и неважно что ноги не достают до стремени. Дверь стойла распахнули, чтобы в полной мере оценить красоту животного. А Руперт поразил своим мастерством. Часто хозяева не знают, как подступиться к лошади, только и приезжают, что на скачке. «Мистер Нельсон, а правда, что у ваших лошадей золотые подковы?» С детской непосредственностью и мальчишеским интересом спросил Эван. Мужчины дружно рассмеялись, а он добавил – «Две какие-то леди именно так сказали». «Нет, подковы у меня самые стандартные», — весело ответил Руперт. «Золото слишком мягкое, а посмотри, какие мощные у норда копыта». Пока мужчины изучали ноги лошади, Аврора сняла шляпку, повесила на крючок возле стойла и стянула практически сползшую с волос ленту. Эван низко склонился, тыкая пальцем в копыта. Мистер Барлоу тоже посматривал. Что же там такого интересного, успела подумать Аврора, как Норт громко заржал, резко дергаясь. Эван, как испуганный кузнечик, подпрыгнул, после слышна была только сдавленная ругань Джеймса. Он прижал одну руку к носу, другой вытащил из заднего кармана платок. Аврора испугалась. Белая ткань практически моментально стала красной. «Ох, черт!» — удивленно воскликнул Руперт. «Надо врача!» «Я с вами!» — испуганно пропищал Эван, будто отец прямо сейчас начнет его песочить. «Мистер Барлоу, сюда!» Скинув свою сумку с деревянной тумбы, стоявшей у стены, Аврора усадила Джеймса на нее. «Ой-ой!» — запаниковала она. Кровь все шла, окрашивая его пальцы в алый. «А может, у него сломан нос?» Она бросилась к сумке. «Может, дать ему перчатки или салфетки? Чего там только нет? Помада, телефон, листовки, карты, тампоны, ножницы? Стоп!» Приказала она себе и бросила виноватый взгляд на босса. непредвиденной ситуации радикальные меры. Аврора быстро распаковала тампон, разрезала на две части и, подойдя вплотную, убирая платок, вставила в обе ноздри. «Что это?» — удивился Джеймс, трогая веревку. «Только не дергайте!» — предупредила она, кусая щеку, чтобы не засмеяться в голос. «Вы мне в нос вставили тампон?» С убийственным спокойствием произнес он, но его голос заставил ее глупо хихикнуть. «Мисс Дан, вы находите это смешным!» Раздраженные нотки и непривычное высокомерие во взгляде предостерегали, излишнее веселье может выйти ей боком. Но очень сложно выглядеть внушительным и строгим, когда из носа висит веревочка от тампона. Аврора не сдержалась, звонко рассмеявшись. Джеймс попытался подняться. «Подождите!» — она удержала его за плечи, широко улыбаясь, но уже немного успокоившись. «Я вытру кровь!» Ее руки все еще лежали на его плечах, когда взгляд Джеймса изменился, сверкая неясным томлением в глубине светлых глаз. Она склонилась над ним, вытирая салфеткой, измазанной в крови лицо, с интересом изучая. Они впервые были так близко друг к другу, если не считать его бессознательного исследования ее тела несколько недель назад. Ровный нос, густой разлет темно-русых бровей, четко очерченные губы, гладко выбритый подбородок, еще хранивший терпкий аромат лосьона. Джеймс расслабленно откинул голову назад, к стене, но глаз от нее не отводил, и Аврора чувствовала его взгляд на себе не просто изучающий, мужской. «Кажется, есть такая сказка. Находчивая принцесса спасает никудышного принца». «Не помню такой», — с сомнением улыбнулась Аврора. «Есть, есть». «И что было после спасения?» «Принцесса подарила принцу поцелуй». «Нет такой сказки». «Не может быть», — удивление Джеймса казалось неподдельным. «В сказках принцы обычно проявляют инициативу», — ответила она, через секунду сообразив, что завуалированно дала ему карт-бланш, но, признаться, и сама не знала, желает ли сближения. Она тряхнула волосами, и один из каштановых локонов упал ему на лицо. Джеймс поймал его и осторожно заправил ей за ухо. Его пальцы коснулись виска, погладили щеку, нежно порхнули по губам. Аврора завороженно застыла, и если сметенная душа не знала своих желаний, то тело жаждало прикосновений, а губы — поцелуя. «Пап!» — это был голос из другого мира, мира, в котором Аврора Дан — няня, а Джеймс Барлоу — ее работодатель. Она смущенно отошла в сторону, наблюдая, как к ним движется целая делегация. «Так, что тут у нас?» — спросил невысокий полноватый мужчина с саквояжем, видимо, дежуривший на скачках врач. Не ветеринары, ладно. «О!» — удивился он, обращаясь к Авроре. «Ваша работа, мисс!» «Виновна!» — она подняла руки, пытаясь шутить, сбросить напряжение, зудевшие во всем теле. «Профессионально, но я все же уберу. Так, посмотрим». Доктор начал осмотр. Эван крутился возле отца, а Аврору отвлек знакомый голос, неожиданно ворвавшийся в их маленький суетливый мир. «Аврора, здравствуйте!» Она обернулась. Уилл Реймс стоял рядом. Красивый, улыбчивый, досягаемый. «Здравствуйте, вы тоже здесь?» «Да, я тренирую Клейтона». Он посмотрел за спину, указывая на одно из стоил пустующее сейчас. Он пришел третьим. «Поздравляю и вас, и Клейтона!» «Перелома нет», — услышали они, отвлекаясь от разговора. «У вас просто слабые сосуды в носу, поэтому и кровотечение было сильным». Потом какая-то женщина в высоких сапогах и спортивном жилете окликнула Уилла, и он, не теряя больше времени, предложил «Аврора!» «Что вы делаете в субботу вечером? Может, поужинаете со мной?» Она растерялась. «Она не знала, действительно не знала, хочет или нет. А может, хочет, но не его. А может, все, что чуть не произошло между ней и Джеймсом, минутное помутнение рассудка? Я пока не знаю, но подумаю над вашим предложением». «Она подумает». обязательно подумает, она ведь ничего не теряет, но, возможно, поймет, к кому стремится ее сердце. Собрание совета директоров было созвано внепланово. Финансовый и операционный директор напряженно обсуждали динамику падения акций Викерс. Руководитель аналитического отдела готовил документальное сопровождение, и только главный инженер смотрел прямо на него. Два года назад Джеймса Барлоу выбрали председателем совета и наняли на должность СИИУ. Сноска. Директор. Высшая управленческая должность, существующая в странах с англо экономической моделью. Конец сноски. Он по рангу был выше каждого из присутствующих, но именно эти люди вместе с крупнейшими акционерами компании наделили его не только властью, но и огромной ответственностью. Сейчас казалось, что даже Свет в зале заседаний померк, объявляя ему, Джеймсу Барлоу, вот он недоверие. «Мистер Оуэн», — предложил начать Джеймс. «Наши акции упали на семь пунктов», — неутешительно произнес он. «Кто-то пустил слух, что мы не получим контракт на постройку фрегатов, а заминка с участием в тендере только подогрела панику. Инвесторы нервничают». «Джеймс», — отбросив фрегалии, сказал финансовый директор. «Их скупают». «Выясните, кто». «Это будет сложно. Попробуйте». Ответил Джеймс, понимая, что там, скорее всего, пустышка. Если кто-то массированно скупает акции, то вряд ли будет делать это на свое имя. Но сомнений, что за всем этим стоит Арчи Блейк, у него практически не было. Их компании конкурируют давно, стремясь выдавить с лидирующих позиций. «Виккерс» выиграла сражение, заключив контракт на постройку трех крейсеров. Но бой с «Би-Систем» только начался. «Куб, что там со сроками?» Купер Феннемор, инженер от бога, директор технологического отдела и хороший друг, бросил на него напряженный взгляд, но затем широко улыбнулся. «Мы опережаем их. Крейсер готов к испытаниям». Джеймс знал это, но эффективность в бизнесе так же важна, как и в кино. Вообще вся ситуация отдавала абсурдом. Они с Купером лично разработали проект нового облегченного фрегата. Современного корабля, который сможет противостоять не только существующим угрозам, но и новым вызовам. Гибкая, адаптируемая под задачи флота платформа, соотношение цены и качества. И если бы не ошибка джонатона их предложение уже рассматривалось бы в государственной комиссии, а не пылилось бы у статистов на согласование. Время в реалиях жесточайшей конкуренции так же важно, как и сам проект. А именно его они потеряли. Но Джонатан был прав. У них отличные условия. Вряд ли кто-то сможет предложить лучше. Даже без систем. «Возвращайся на верфь. Я прилечу в Деванпорт к выходным. Как только крейсер спустит на воду, акции взлетят. А пока успокойте инвесторов и попридержите выпуск новых облигаций». «К собранию акционеров мы должны знать, кто против нас играет». Мистер Оуэн и мистер Финч согласно кивнули, одобряя решение, а Джеймс, обведя всех строгим взглядом, сказал, «Надеюсь, все понимают, что этот разговор не должен выйти за пределы этого кабинета». Все присутствующие это понимали. Совещание закончилось без четверти двенадцать. Джеймс накинул на плечи пиджак, задумчиво застегивая пуговицу. Через пятнадцать минут у него ланч с Кристиной, но он не торопился, все равно она опоздает. Она, очевидно, полагала, что это своего рода кокетство, которое мужчина воспринимает как нечто интригующее, возбуждающее, либо просто была не собранной. Хотя, скорее всего, и то, и то. Джеймса это не раздражало, но и не возбуждало. Единственное, чего Кристина добилась своим поведением, их встречи становились короче. Он приехал в ресторан, успев сделать заказ, и спокойно посматривал на круглый циферблат часов, когда Кристина появилась в дверях. Джеймс поднялся ей навстречу, галантно помог устроиться в кресле, а официант появился как раз вовремя, подавая на аперитив ее любимое белое вино. «Уезжаешь?» — обиженно переспросила Кристина, отложив десертную ложечку. Его отъезд в любом случае расстроил бы ее, но хотя бы обед они провели в приятной обстановке. «Джейми, мы ведь и так практически не видимся!» Она положила свою руку рядом с его, нежно, едва касаясь, поглаживая пальцами крупную ладонь. «Я соскучилась!» «Это работа!» — как приговор произнес Джеймс. Я бы хотела поехать с тобой. — Нет, — категорично ответил он. — Это рабочая поездка, и со мной будет Эван. — Так познакомь нас. Я хочу быть с тобой. Хочу увидеть твоего сына. Хочу стать частью вашей жизни. Джеймс удивленно скинул бровь. Кристина решила пойти в банк и обнажить перед ним свои настоящие желания и тайные надежды. Вот только он не мог предложить ей большего. Да, они встречались, хорошо проводили время вместе. В этих отношениях у него была привлекательная женщина рядом, с которой было хорошо в постели и комфортно в общении. Кристина тоже не была обделена. Джеймс исполнял ее капризы и делал все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но жениться он не собирался ни на ней, ни на ком-то другом. Они говорили об этом, но шутливо, и, видимо, Кристина не приняла его слова всерьез или же надеялась изменить позицию. Если она начала задумываться о браке, семье, детях, значит, ей нужен другой мужчина. «Я правильно понял. Ты хочешь изменить характер наших отношений?» «Джейми, нет, я просто... Послушай!» «Не нужно», — прервал он, понимая, что сейчас последует поток несуразных объяснений о том, что она имела в виду что-то другое. «Я все понял. Кристина», — начал было он, но отвлекся, увидев в отражении знакомую россыпь блестящих каштановых волос. Аврора села у стены в двух столиках от него по диагонали и была одна. Джеймс взял телефон и набрал сообщение «Где Эван?». Он смотрел, как она берет просигналивший iPhone, читает, затем начинает оглядывать зал. Две секунды, и они встретились глазами. Она улыбнулась и принялась писать. «Сэм перенес занятия в консерваторию. Они развивают художественный вкус». Джеймс хмыкнул и поинтересовался. «А вы почему не с ними?» «Джеймс, кому ты пишешь?» – удивилась Кристина. Раньше он не перекидывался ни с кем сообщениями, даже с ней. Но, поймав его взгляд, обернулась. «Кто эта женщина?» Его телефон снова засветился. «У меня и так есть вкус». «Это няня Эвана», – поднимая голову, пояснил Джеймс. Потом быстро набрал. «Понятно». и тут же следом. «Хорошего дня!» «Няня?» переспросила Кристина. «Она не похожа на няню». «Ну да...» Джеймс прекрасно понимал, о чем она. Аврора Дан не была похожа ни на одну няньку, когда-либо встречавшуюся ему. И Кристина видела перед собой молодую красивую девушку в первую очередь. Он не сомневался. В ее голове просигнализировало, что мисс Дан живет в одном доме с самим Джеймсом. И совершенно не отложилось, что ее наняли для Эвана. Аврора тем временем отложила меню и прочитала его сообщение. Подняла голову и, бросив быстрый взгляд на Кристину, что-то написала. — И вам приятного. Джеймс криво улыбнулся. — Да уж, приятного. Его ждет объяснение с ревнивой любовницей. Слишком уж воинственно блестели ее глаза. — Не хочешь мне ответить? — раздраженно спросила Кристина. — Прости, задумался. Джеймс постарался сконцентрировать на ней все свое внимание, хотя где-то в глубине души неприятно зудело осознание, что Аврора видела его с женщиной. У него не было ничего серьезного с одной, с другой, в принципе, ничего не было, но он чувствовал себя виноватым перед обеими. «Мисс Дан, няня! Только няня!» — сказал он, но так ли был сам в этом уверен?» «И эта няня отправится с тобой в Деван», — с нарочитым спокойствием поинтересовалась Кристина. «Конечно. Она ведь няня Эвана, а он полетит со мной». Аврора, сделав заказ, подняла глаза в сторону столика, где сидел мистер Барлоу. Они уже рассчитались и шли к выходу. Она не удержалась и бегло осмотрела его спутницу. «Брюнетка. Привлекательная, эффектная, высокая». Она не была похожа ни на коллегу, ни на партнера по бизнесу. Это определенно его женщина. Возможно, даже будущее мачеха Эвана. Аврора перевела взгляд на Джеймса, шедшего немного позади женщины, и он посмотрел на нее. Не на ту, что высоко задрав подбородок, старалась не смотреть по сторонам, а на саму Аврору. Ей стало не по себе. После минутного помутнения в конюшне ничего подобного больше не повторялось, но и вдвоем они не оставались ни разу за прошедшие пару дней. Вот только его заинтересованный взгляд все чаще блуждал по ней, исследовал, путался в волосах и замирал на губах. Это не было откровенным признанием, но явно что-то совершенно мужское, выходящее за рамки рабочих отношений. А теперь она не знала, что и думать. либо все нафантазировала. Ведь у мистера Барлоу есть возлюбленная, либо он козел. Но чего то думать о нем плохо не хотелось. Пусть лучше это будут ее мечты, которые вряд ли сбудутся. «Простите, я это не заказывала», — удивилась Аврора, когда перед ней поставили десерт. Сливки, ягоды и нежное безе. «Мэм, это комплимент». «От кого?» Официант тонко улыбнулся и, пожелав приятного отдыха, удалился, а ее телефон снова мигнул вошедшим сообщением. «В пятницу мы летим в Девон. Будьте готовы. Отмените шахматы и предупредите тренера по футболу». Аврора не понимала этого мужчину. Он посылает ей десерт и сухо отдает приказы. Смотрит, будто поцелуи срывает, но связан с другой женщиной. А, возможно, это она нуждается в мужчине и ищет знаки симпатии там, где их нет. Мистер Барлоу лояльно к ней относится, он ко всем в своем доме так относится. А ей пора бы вернуться с небес на землю и думать о насущном. Надо подготовить поездку в Девон. А еще отменить свидание с Уиллом, который, как назло, тоже в пятницу.